Глава вторая. Кирилл. Воскресенье. Свет. Слишком много света. Электрически яркий, он бьет по глазам, ослепляет так, что первые секунды я не могу понять, где я. Буквально натыкаюсь на него. Хрупкое тело на кафельном полу в ванной. Света даже больше, чем много. Будто софиты бьют в глаза. Опускаюсь на колени и пытаюсь чуть ли не на ощупь определить, что с ним не так... Кожа ледяная, холоднее кафеля, но чистая, ни ран, ни порезав. проверяя его запястье, сгиб локтей, предплечье чисто. «Значит, таблетки?» «Твою мать, Сеня, что ты принял? Что ты с собой сделал, дурак?» Цепляясь за его плечи, бормочу без конца что-то горькое, бессвязное. «Если ты умрешь, я тоже сдохну, понимаешь? Я тоже убью себя, слышишь?» Встряхиваю его. Голова болтается из стороны в сторону. «Посмотри на меня, пожалуйста! Открой глаза! Что же ты натворил? Зачем, Сеня, зачем?» Этот вопрос подбрасывает меня на кровати. Захожусь криком, как кашлем, отхаркивая остатки ночного кошмара, забившего легкие, собирая рваное дыхание по кусочкам, пытаясь отдышаться. Сидя в постели, вглядываясь в темноту, прокручивая в голове события недавнего сна, так похожего на реальность, С каждой секундой меня все больше накрывает паника, и я со стоном падаю на кровать. «Сеня, блядь, даже не вздумай что-нибудь с собой сделать!» Закрываю лицо ладонями. А в глаза снова бьет тот нереально яркий свет из сна. «Дыши, пожалуйста! Я так тебя люблю!» Перед глазами эти тонкие запястья без пульса. «Как же дико я по нему скучаю! До сведенных скул!» Как бы я хотел снова взять его за руку, обнять за плечи, вдохнуть знакомый с детства запах ягодной жвачки, сдвинуть в стороны уже не синие волосы и вгрызться в первый шейный позвонок и никуда больше от себя не отпускать. За окном темно. Ночь. Раннее утро. Тянусь к телефону и снимаю экран с блокировки. Воскресенье. Почти десять вечера. Не верю своим глазам. Я проспал ночи целый день, потирая ломящие виски. Последнее, что я помню, — это как свернулся калачиком на полу в ванной, послав всех нахрен. Как я оттуда вышел? Когда? Когда лег спать? Бреду в ванную, сую лицо под холодную струю, надеясь, что ледяная вода прогонит обрывки кошмарного сна, и я быстро приду в себя. Стою так до тех пор, пока не перестаю чувствовать покалывание». Эта кожа начинает не иметь. Мне глубоко наплевать, что случилось с Ликой. И абсолютно нет никакого дела до маминых интриг. Я думаю только о том, что мне надо к нему. И ехать надо немедленно, пока этот балбес и правда с собой чего-нибудь не сделал. Думаю только о Сене. Остальное меня не волнует. Прошел целый день. Он не звонил. В сети был только утром. Одному Богу известно, как он успел накрутить себя за это время. Усмехаюсь своей набожности и прикидываю, сколько денег я могу потратить на билет. На банковской карте успела скопиться достаточная сумма, и билет на поезд я могу купить без проблем. Остаток ночи провожу в состоянии легкой истерики. Оставив нехитрые сборы позади, сажусь за книгу, пытаясь отвлечься от накатывающих переживаний строчками Рембо. Того самого, Сениного. «В сапфире сумерек пойду я вдоль межи, Ступая по траве, подошиваю босой, Лицо исколют мне колосья спелые ржи, И придорожный куст обдаст меня рассою. Я купил себе томик сразу по приезду домой, Частично из-за того, что рэмбой и правда местами совсем неплох, Но больше, конечно, из-за... детки». Упрямо читаю строчку за строчкой, то и дело возвращаясь мыслями к Сене, вспоминая его голос, как он царапает по ребрам, будто наждачкой стирая их в серую пыль. Не буду говорить и думать ни о чем. Пусть бесконечная любовь владеет мною. Ближе к утру истерю по полной. Билет я взял на десять, и ожидание становится физически невыносимым. Отложив книгу, начинаю бродить из угла в угол, как хищник в клетке. Потом делаю вылазку на кухню, стараясь не разбудить домашних, тем самым избегая нежелательных расспросов. Вернувшись в свою комнату с большой кружкой горячего кофе, устраиваюсь на подоконнике у открытого окна и обжигаю напитком глотку. Холодный, пробирающий до самых костей воздух, приносит кое-какое облегчение». Я вглядываюсь в светлеющее на горизонте небо и наконец позволяю себе немного надежды. Надежды на лучшее.